Глава третья. Сны из верхнего мира. Опытный гривар, ведя бой в греплинге, определяет цепочку структур тела. Чтобы атаковать любую часть цепи, боец должен сначала сосредоточиться на стабилизации более крупной структуры. Чтобы атаковать локоть, необходимо стабилизировать плечо. Чтобы атаковать запястье, необходимо контролировать локоть – Чтобы атаковать ногу, Гривар должен сначала контролировать колено. Чрезмерная сосредоточенность на цели будет менее успешной, если не контролировать окружающие звенья цепи. Раздел шестой, восемнадцатый прием кодекса боя. из заметели Сего не видел дорогу, но все же тащился вперед по глубокому снегу. Ветер завывал в ушах и обжигал легкие, наказывая за каждый вздох, за каждый шаг — Сега посмотрел на небо, но луны не было, только мороз, пронизывающий тьму, только кружащие завесы ледяной боли. Неуязвимый для нее, Сега шел и шел вперед. Он чувствовал, как вспыхивает кожа, когда ее режет мороз тысячу электрических ножей, пронзая каждое нервное окончание. Он приветствовал боль, как старого друга. Он брел по снегу, механически переставляя ноги, не ощущая ни времени, ни расстояния, И, наконец, что-то появилось в ледяной черноте. Факелы, тускло мерцающие в далеких окнах. домишка у подножия длинного хребта. Огонь в камине, дым над каменной трубой. А потом, словно перенесенный ветром, он оказался на пороге. Забытый запах ударил в нос. В доме готовили что-то вкусное. Сега остановился, услышав голоса. Смех. Его охватило отчаянное желание уйти, вернуться в ледяную тундру, отступить в темноту. Но голоса звали, свет манил. Мир, построенный ими, он не для нас. И вот Сега уже внутри. Тяжелая дубовая дверь грохнулась на пол, и те существа уставились на него во все глаза. Маленькие пищали, плакали, большие орали, махали кулаками, дубинками, ножами. Пламя факелов на стенах домика запрыгало под натиском ворвавшегося ветра. Сега был свободен. Тело обрело цель. Он летел. Костяшки пальцев хрустнули от удара в мягкий череп, стопа взорвалась, врезавшись в коленную чашечку, обнаженная шея резко скрутилась в бок, буря обрушилась на них. Скоро. Крики сменились стонами, и ветер прорвался к камину, забросав его снегом и потушив факелы, а потом была только тьма и ночной ветер, гуляющий в дымоходе. Его губы загнулись в кривую усмешки. Мы отыщем путь домой. Скоро. Эй! Кто-то тряс его за плечи. Эй, очнись! Да что с тобой? Коленки смотрел на него сверху вниз. Сяго сел. Он проснулся на своей койке в командной спальне. Весь мокрый от пота. Грудь будто побывала под прессом. Сердце колотилось так, словно он только что вышел из круга. — Ты в порядке, Сяго? Тихий голос Абеля из тени. «Да, в порядке», — ответил Сего с давленным шепотом. «Вот уж не похоже». Коленки вздохнул, повернулся и отошел. «Что случилось?» — спросил Сего. «Ты светился!» — перед ним возникло лицо Дозера. «Это было что-то. Сказали бы, не поверил. Невероятно!» «Что?» — Сего потер глаза. «Что ты имеешь в виду? Я светился?» «Ничего невероятного!» Теперь рядом появилась Брин Микили. «Вообще-то было страшновато. И ты так громко кричал?» Снова эти кошмары. Они мучили Сега с прошлого года. Но в этом последнем было что-то другое. Сега чувствовал себя совершенно разбитым, как будто прошел долгий и тяжелый путь, и тело ныло как-то странно. К нему снова приблизился коленки. «Они оба правы. Вопил ты, как обычно, ужасно!» «Особенно если учесть, что мне завтра рано вставать на занятия». «Но да! Твоя рука!» «Татуировка словно вспыхнула. Я почти уверен, что чувствовал запах Гарри!» Сега пошевелился и осмотрелся. В том месте, где лежала рука чернела, прожженная насквозь, до металлической рамы дыра в матрасе. Он быстро сдвинулся, прикрыв собой дыру с обугленными краями. «Сейчас это ничего не дает», — прошептал он. Память сохранила кошмар. Ветер и снег, домик с факелами. Вот только на сон это не было похоже, скорее, на воспоминания. Он встал с койки и посмотрел в окно, выискивая луну. Ночное небо затянули тучи, но она была там, светящееся пятно. «Что ты делаешь?» Дозер встал рядом и тоже посмотрел в окно. «Что там?» «Ничего», — ответил Сего. «Просто смотрю, долго ли еще до утра. Нам нужно немного поспать, завтра занятия и все такое». «Простите, что помешал». «Да нет, все в порядке». Дозер зевнул, сел и откинулся на спинку койки, едва не сломав ее. «Я все равно не спал». «Надоело». «Это потому, что ты вечно спишь на уроках. Тупой бычара», — сказал коленки, тоже забираясь на кровать. «А что делать? Учителя с каждым семестром стареют и говорят все медленнее, медленнее». Брин все еще стоял у койки Сего. Ее теплая ладонь лежала на его плече. Сяго чувствовал взгляд больших корек глаз. Он покосился на нее, но промолчал, не зная, что сказать. Она кивнула и прошлепала через спальню к своему месту. Сяго лег на спину и попытался устроиться поудобней. Но сон так и не пришел. Он все еще слышал те крики. Коленки всегда быстрее взбирался по второму склону. На первом Сега еще бежал вровень с винтурийцем и даже опередил его на коротком участке за счет рывка, но долго поддерживать такой темп не мог. На каждый шаг длиноного друга Сегу требовалось сделать два. И вот коленки исчез за гребнем холма, и Сега успел увидеть только его пятки. Сега перепрыгнул через торчащие земли корень и, воспользовавшись поворотом тропы, срезал угол и помчался дальше мимо стреловидных сосен. Утренний туман клубился под деревьями и стелился по тропе. Курс физической подготовки профессора Томила. Раз в неделю они пробегали насквозь ущелье Калабасас, находящееся к югу от территории лицея в Черном лесу. Через ущелье тянулось несколько пересекающихся троп, некоторые уходили глубоко в лесистые каньоны. И если спуск мог таить в себе опасности, то подъем был для лицеистов настоящим испытанием на выносливость. Хотя Сегуи не считался тихоходом в своем классе, до лидеров ему было далеко. Второе и третье место обычно делили Коленки и Гриффин Тергут, Первое же неизменно доставалось Домин Зулар, скачущий по тропам, как газель. На нижних местах располагались новички-мерканианцы, чьи широкие крепкие тела не были созданы для бега. «Я думал, у нас здесь будут бои, а мы бегаем, как зимние зайцы!» — недовольно проревел Радан Бертот перед первым стартом. К концу дистанции он выглядел так, словно увидел привидение, бледный и притихший. За спиной у Сяга захрустели камешки, кто-то наступал ему на пятки. Скорее всего, шаар, набиравший темп, едва ли не со старта. Сяга быстро оглянулся, но никого не увидел в густом тумане над тропой. Он прислушался, только собственное ритмичное дыхание и эхо собственных шагов. Быстро пройдя по камням, Сягу пересек ручей и снова услышал звуки у себя за спиной, похожие на плеск, словно кто-то топал по ручью. Он оглянулся. Опять ничего, только журчащая вода. На тропе мысли вернулись к пропавшей Салари Халберт. Вот уж кто наверняка был бы впереди. В прошлом семестре они не бегали по ущелью, но Сол всегда держала себя в форме и была готова к любому испытанию. Сега перепрыгнул через небольшой валун и тут в глаза ему ударил, на мгновение ослепив, пробившийся сквозь сосновые заросли солнечный свет. Впереди оставался последний подъем — крутой каменистый склон, идущий к самой вершине. Сега постарался сосредоточиться, как в последние минуты боя, для максимальной эффективности. «Уж не думал ли ты, что избавился от меня?» За спиной у него внезапно возник шар и, схватив за лодыжку, резко дернул назад — Сега попытался удержаться, но потерял равновесие и съехал вниз в облачке каменной пыли. — Таким ничтожеством, как ты, никогда не добраться до вершины раньше таких, как я! — прокричал Шар, пробегая мимо. Сега зарычал и бросился в погоню. Шар как будто забыл прошлогодний случай на арене. Тогда Сега наверняка прикончил бы шакала, если бы старый мастер не остановил его в последний момент. В тот день на арене Сега увидел тьму, тени колыбели, велевшие ему убить Шара. И вот теперь шакал вернулся к своим играм, к насмешкам и оскорблениям. Снова и снова он изыскивал способы унизить Сега и его команду. Проявленное Сега милосердие не значило для него ничего. Скорее оно придало ему дерзости. Поднимаясь по склону, посадив шакала, Сега прибавил скорости. Сосны поредели, и он уже мог разглядеть рвущуюся к финишу передовую группу. Как ожидалось, лидировала Домин, хотя коленки отставал от нее ненамного. Поднимаясь по склону, Сега балансировал руками как делал мальчишкой на скалах острова. В смоделированном мире колыбели. Внезапный прилив сил потянул его вверх, как будто мощный ветер ударил в спину. Но ветра не было, ветви не качались. Ноги сделались легкими, кости — полыми. Казалось, он может подпрыгнуть и пролететь остаток дистанции. Он догнал шиара. Шакал зарычал и попытался ускорить темп. Два соперника бежали параллельно на последнем подъеме. «Давай, брат! Жми!» Крикнул сверху коленки и вскинул руку в знак поддержки. «Сделай этого дохляка! Пусть глотает пыль!» Сего уже чувствовал, что сил держать темп хватает с запасом. Он легко обошел шары и улыбнулся, почувствовав, как по телу разливается свежая энергия. Уже приближаясь к вершине, Сегу краем глаза уловил отблеск света над деревьями. Он повернулся и увидел между сосен тень другого бегуна. Неужели кто-то из учеников сбился с курса? Он пригляделся и... ты мальчишка улыбнулся ему в ответ... В следующий момент Сего споткнулся, а камень закружился и грохнулся на землю. Шар взвыл от восторга, первым достигнув вершины. Лежа в пыли, Сего повернул голову. За деревьями не было никого, только ползущий между соснами туман. Он узнал улыбнувшееся ему лицо. Ошибки быть не могло. Это было лицо его брата. Лицо Сэма. Сего шагал по длинному каменному переходу между корпусами лицея, гармонии и валькирии. Его сопровождал Абель. Вот так они и ходили весь прошлый год на курс кодекс боя профессора Эона Фарстеда. Раньше компанию составляла Сол, и теперь, слушая эхо шагов в пустом коридоре, Сега не в первый уже раз ощущал ее отсутствие. Абель на мгновение остановился у стены перед одним из освещенных факелами старых портретов. Маленький керотеец отличался неиссякаемым любопытством. То, что другие принимали как должное, Абель всегда ставил под сомнение. Он хотел знать наверняка. «Габард Грейспар», — благоговейно прошептал Абель. На портрете был изображен широкоплечий гривар с оранжевыми глазами и длинными, падающими за спину седыми волосами. «У нас в Кероте Грейспаров знают все». Подойдя поближе и присмотревшись, Сега заметил на заднем плане позади грейс пары двух мальчиков, похожих друг на друга. Эти двое тоже прославились, добавил Абель. Их звали ключ и замок. Говорят, они были близнецами и знали друг друга так хорошо, что их тренировочные бои всегда заканчивались ничью. Они были как два зеркала. Хотя на первый взгляд мальчики-близнецы выглядели одинаково, Сега все же обнаружил отличие. У одного блестели глаза, а его лоб пересекал длинный шрам. Второй глядел с портрета широко раскрытыми глазами, как будто его застигли врасплох. Сега подумал о Сэме. Он нисколько не сомневался, что там, у тропы, в ущелье, видел своего брата. Широко раскрытые глаза, как у мальчика на этом портрете. Любопытный, как Абель. Сэм обожал исследовать укромные уголки острова. В симуляции. Второй мальчик на портрете со шрамом напомнил Сайлоса, его старшего брата, всегда уверенного в себе. Сайлос теперь известен во всем мире как Гривар, победивший чемпиона Эза Артемиса Халберда. Сего слышал сообщения дикторов обзора, перешептывание в школьных коридорах, Сайлоса прозвали истребителем. Но для Сега Сайлос был братом, самоуверенным, с кривой усмешкой. Для Сего Сайлос был братом, убившим отца Сол. — Ты в порядке? — обеспокоенно спросил Абель. — Да, — без уверенности ответил Сего. У меня много братьев и сестер, сообщил Абель. Я Касин, что означает пятый ребенок сверху, пятый из восьми. Иногда, когда нас не заставляли пасти кос, моя старшая сестра Басен водила остальных в поля. Там, на границах, де Сови, цвели маки. Мы боролись целый день под солнцем, а потом набивали живот вкуснейшими фруктами. Звучит заманчиво, только и смог сказать Сега, вспоминая лазурные воды острова и черный песок, на котором они сидели втроем. Он, Сайлас и Сэм. Братья практиковались в ки и слушали плеск волн под бдительным оком старого мастера. «Ты, должно быть, скучаешь по ним?» «Скучаю», — признался Абель. «Очень сильно. Каждый раз, когда закрываю глаза, чтобы уснуть. Но они... Китанта!» Маленький кератиец глубоко вздохнул. «Китанта?» «Да», — Абель чуть помолчал. «Это значит, трудно описать на вашем языке». Он ненадолго задумался. «Это как руки!» Абель поднял руки. «Каждая сама по себе, но могут делать разные вещи». Он помахал руками в противоположные стороны. «Но даже когда они делают разные, они одно и то же. Каждая все время знает, чем занята другая». Сегу кивнул. «Братья и сестры сейчас далеко от меня», — продолжал Абель. «Я даже не знаю, живы ли они. Но, смотря ни на что, они — часть меня. Китанта. Мы вместе». «Китанта». — прошептал Сега и ощутил покалывание в руке. В коридоре раздались шаги, и Сега на миг представил, как вот сейчас из тени выйдет Сол и скажет, что уж урок Эона Фарстеда она не пропустит ни при каких обстоятельствах. — Прекрасно, просто прекрасно! — произнес знакомый голос. К ним подошел Зилет, профессор Дайме. Остановившись рядом с удивленными учениками, он тоже посмотрел на портрет. «История Гриваров — это моя любовь. В наших школах о Гриварах рассказывают мало. Мы узнаем о великих механиках, служителях, политиках, инженерах, даже о смотрящих. Но Гривары упоминаются только в сносках в конце главы. Такой-то Гривар сражался в круге и своей победой или поражением фиксировал переговоры». Зилит положил руку на плечо Сего. «История Гриваров чрезвычайно увлекательна. Различные боевые культуры, стили ведения боя, брачные ритуалы. Не будь я так занят, посвятил бы несколько дней этой теме. Вывернувшись из-под холодных пальцев даймё, Сега сделал шаг в сторону. — А... нам нужно идти на урок профессора Иона, — запинаясь, сказал он. Да — Да-да, — добавил Абель. — Не хотелось бы опаздывать. — Конечно, — кивнул Зилет. — Я восхищаюсь профессором Ионом. Вообще-то мы с ним... «Только что разговаривали». «Так вы друзья?» — удивился Сяго. Зилит рассмеялся скрипучим смехом, которого сега предпочел бы не слышать. «Друзья? Гривары даймё? Давайте я просто скажу, что многому хотел бы научиться у Эона Фарстеда. Желаю вам хорошего урока». Мальчики повернулись и торопливо зашагали по коридору, прочь от Зилита. По винтовой лестнице Сего и Абель поднялись на верхний уровень Валькирии. Курс «Кодекс боя» они изучали второй год и были единственными записавшимися на него учениками второго уровня. Новые встречи со старым Гриваром, делившимся с лицеистами, накопленной за многие годы мудростью, Сего ждал с нетерпением. На протяжении всего первого года профессор Эон помогал Сего в самых нелегких ситуациях. Наверху Сегу и Абель сразу же прошли в кабинет профессора. Их встретил запах пергамента и старых книжных переплетов, бронзовый свет, проникавший сквозь защитные витражные окна, и четкий ход высоких часов. Все так, как и помнилось. Спокойное место, где можно погрузиться в мировую историю. Ученики уже расселись по местам. В этом семестре на курс мудрейшего Гривара Эзо записались только семь учеников. Сега и Абель устроились рядом с Теодорой Ларкспер, лицеисткой четвертого уровня, дочерью профессора Кругов и Сплавов. Как и ее мать Адриана, Теодора отличалась высоким ростом, ее лопатки возвышались над спинкой стула. Все сидели тихо, слушая сухие щелчки часов. Прошло уже почти пятнадцать минут, и Сега забеспокоился — А вдруг что-то случилось. В начале семестра ходили слухи, что Эон слаб, прикован к постели после неудачного падения. Но нездоровилось ему всегда, и Сега мысленно сравнивал его со старыми часами, хрупкими, но с твердой и точной стрелкой. «Хе-хе-хе!» Сдавленный смех вырвался из темного дверного проема между двумя высокими книжными шкафами. Тяжело опираясь на трость, сгорбленная фигура медленно выступила на свет». «Думали, не приду, а?» Профессор он неторопливо пересек комнату, направляясь к своему стулу, поставленному перед полукругом учеников. Помочь старику никто не пытался, в прошлом году несколько таких попыток были довольно резко пресечены. Профессор медленно, но неуклонно продвигался к цели, останавливаясь и переводя дыхание между приступами кашля. Наконец он сел, подняв облачко пыли со старой подушки и привалился к спинке стула. Здесь его сотряс очередной приступ. Откашлившись, он сплюнул в стоящую рядом на столике чашку и лишь затем поднял слепые мраморные глаза и склонил голову набок, словно что-то услышал. «Да-да, знаю. Но у меня все-таки получилось, несмотря на все ваши старания». В комнате потянуло сквозняком. — Да, вы так говорите, но почему я должен вам верить? — спросил он, никому не обращаясь. — Я доверился вам прошлый раз и оказался в чане с жиром гара. Сыпь была такая, что я провел две недели в лазарете. Профессор снова разразился сдавленным смехом и зашелся в кашле. Лицеисты переглянулись, в глазах Хабеля блеснули слезы. «Причины и следствия воздействия таких технологий на естественное состояние Гривара требуют не только дополнительного изучения, но и гораздо большего круга предметов, прежде чем можно будет сделать какие-либо рациональные выводы», заговорил профессор, словно в нем сработал переключатель. Краем глаза Сега заметил, что Абель прилежно записывает бессвязную речь Эона, каждое слово. «И тут мы подходим...» К четвертому пункту двенадцатой заповеди кодекса. «Все питательные вещества могут быть получены от щедрот природы, от прорастающих растений и диких зверей, но нельзя есть ничего, что подверглось противоестественной переработке или изменению». «Извините, профессор он, прервала старика Теодора Ларкспер, которая встала со стула и вытянулась в полный рост. Профессор склонил голову на бок, словно теперь понял, что в классе кроме него есть кто-то еще. Секунду-другую молчал, но потом кривая усмешка тронула тонкие губы. — Нет. Первыми применять раковины Катилис для укрепления захвата начали не десовейцы, а он прошелся невидящим взглядом по корешкам книг и шкафу. Эта практика зародилась в невольничьих ямах Бесайда. Теодора села и откинулась на спинку стула, а профессор продолжал. После философских рассуждений об истории предмета он перешел к взятым наугад выдержкам из кодекса и, как могло показаться, к обыденным фактам из своей жизни. «Купание? Пустая трата времени!» В какой-то момент он повысил голос. «Зачем мне тратить время на такого рода процедуры, когда сама ткань моего бытия вот-вот обратится в прах?» Один за другим ученики покидали комнату. Проходивший мимо Сега, светловолосый парень с шестого уровня пробормотал. «Безумен, как летучая мышь на солнце. Подожди, скоро все узнают». Вскоре в классе остались только Сега, Абель и Теодора. Все трое сидели, терпеливо дожидаясь, когда стрелки часов дойдут до времени окончания урока. Абель продолжал старательно писать. Заглянув в его блокнот, Сега прочитал — Шесть-семь стручков фасоли в день способствуют регулярному опорожнению кишечника. Наконец, пробили часы. «Обсуди это со мной в следующий раз, юная Марта, и я позабочусь о завершении эксперимента, чтобы помочь тебе». А он не умолкал. Теодора глубоко вздохнула и встала. «Неудобно оставлять его здесь вот таким. Может быть, следует что-то сделать?» Абель подошел к Эону и положил руку на плечо. «Пусть боевой дух посетит вас сегодня ночью и пробудет от этого сна профессор Фарстед, прошептал он и, закрыв лицо рукавом, выбежал из класса. Теодора последовала за ним, напоследок бросив взгляд на старика. Сега молча слушал бессвязное лепетание, потом медленно приблизился к профессору. И чем ближе он подходил, тем сильнее сжималось сердце и тем менее реальной казалась немощь Эона. Он опустился на колени и, стараясь не обращать внимания на слова, просто наблюдал, как двигаются губы старика, как дергаются слепые глаза. Он попытался представить Иона таким, каким помнил, всегда готовым ответить на любой вопрос. В какой-то момент Сега осознал, что в комнате воцарилась тишина. Старик сидел, чуть наклонив голову и как будто прислушиваясь. Внезапно слепые глаза обратились к стоящему на коленях Сега, и тот замер, не чувствуя даже биения сердца. «Уходи — Уходи, — прошептал и он своим обычным голосом. — Беги, пока можешь. Пришло время решать, быть в тени или на свету. Сяга медленно встал и отступил от старика, не сводя с него глаз. — Что, профессор? — запиная спросил он. — Вы говорите это мне? Мне нужно уйти. Еще секунду-другую, а он как будто смотрел на него, а потом его губы скривила ухмылка. «Кто ж не знает адвоката из мискалины? <смех> да он шире взрослого быка, и съесть, может, не меньше!» Снова бред. Некоторое время Сега смотрел на Иона, потом кивнул. «Я знаю, что вы здесь, профессор, и я вас не оставлю. Вы никогда не отказывали мне». Сега повернулся и вышел из класса. Спускаясь по лестнице, он слышал скрипучий голос Иона.